Глава 45. Битва в облаках. Катя Пегина. Пегас. Катя вместе с друзьями на всех парах бежала к портальной площадке, чтобы попасть на свой остров. В том, что случилось, ничего удивительного не было. Все-таки для их уровня народа у клана практически нет. К тому же остров сутки был в одной точке почти без охраны. Вот кто-то и решил поднять себе уровень клана не с помощью рейд-босса, а захватив бесхозный осколок. И сейчас клан спешил наказать наглецов. Благо, что, судя по логам, далеко убежать нападавшие бы не успели. Да и нет у них смысла и дальше обнулять остров. Повысить еще раз таким образом свой уровень они не смогут. Ну что, есть что-то интересное? Пройдя через портал, услышала Катя. Не, все так же, как у нас, только сокровищницы нет. Никаких трофеев, нищеброды какие-то. И как они смогли до десятки подняться? Ответил неизвестный вторженец приятелю. «Не тебе судить!» Врываясь в соседнюю комнату, произнес Кир, атакуя противника. «Вы объявили войну клану Алые Реки!» А это уже Фриз, как глава клана, внес свою лепту. Выбежав из клановой резиденции, Катя наконец увидела врагов. Около десятка игроков примерно 50 уровня сейчас активировали заклинания и готовились к бою. Чуть в стороне... Валялось тело Кайла, что по его виду до конца выполнял свои функции нанятого охранника. Вы призвали великого обманщика 70 уровня. Вы призвали питомца, белого тигра 4 уровня. Пегас, не теряя времени, отправила своих животных в атаку. И применила на себе и парнях большую регенерацию маны. Отозвавшийся на призыв хамелеон сначала пропал из поля зрения. А когда сова уничтожил одного из врагов, Принял его облик и атаковал ничего не подозревающих игроков со спины одним из своих умений. Великий обманщик убил игрока Самсон 50 уровня, клан Алые реки. Великий обманщик убил игрока Парацельс 51 уровня, клан Алые реки. И тут Катя увидела вражеский остров, с которого уже летела вражеская атака. Вы атакованы игроком Бельчонок. Магесса из алых рек пустила в ход вариацию воздушного потока, что буквально смела Пегаса со сколка, и отправила в свободный полет, не нанеся прямого урона и пройдя сквозь барьер Сергея. Падая вниз, девушка испытала сильный страх. Накатила паника, но падение все продолжалось, и инстинкты отступили, дав Кате осмыслить, что ничего страшного с ней не будет. В ушах у девушки свистело, и сколько будет падать Пегас, не знала. Вот уже она пролетела сквозь последние облака, и тут в глазах мигнуло, и она снова оказалась в комнате кланового замка. «Вы пересекли границу зон. Пересечение недоступно. Вы умерли. Потеряно 15 минут жизни. Счетчик смертей – один». Отмахнувшись от сообщений, Катя поспешила на помощь парням. Ее падение продлилось не меньше трех минут, и ситуация могла сложиться не в пользу их клана что, собственно, и увидела Пегас, когда на ее глазах стройной атакой убили Кира. игрок слова воскрешен. Наконец-то! Облегченно воскликнул парень. Вызывай своих помощников, а то они с твоей смертью исчезли. Не могу, таймер не откатился, откликнулась девушка. игрок слова применил на вас подкат. Все характеристики сброшены до начальных. Вызывай, говорю! Крикнул парень, уворачиваясь от новой атаки. Быстро раскидав очки по своим прежним местам, Катя активировала призыв. «Вы призвали королевский рой 70-го уровня. Вы призвали питомца белого тигра 4-го уровня». Снова окунувшись в битву, Катя теперь четко следила за оказавшейся гораздо опаснее других противницей. Вот Бельчонок опять кидает свой поток. Но Пегас пускает навстречу призванный рой. И хотя их все равно сносит, но насекомые дают Кате время, чтобы уйти из-под атаки. А сами легко возвращаются в бой, чтобы через секунду уничтожить одного из нападающих. Королевский рой убил игрока Валькар 55, 50 уровня, клан Алые Реки. Ребята же добили оставшихся врагов и кинулись на вражеский остров. «Быстрее!» – крикнул Фриз. «Вернем себе уровень!» «Вы на территории врага!» Урон по вам увеличивается на 10%. Ваш урон уменьшается на 10%. Не обращая внимания, Катя просто направила своих подручных на ближайшего противника. Хотя численность уражеского клана и значительно выше, вот только по сравнению с 65 уровнем ребят разница существенна. Добавить сюда еще отсутствие у Алых Рек игроков со спецпараметрами и всего пару человек с заклинаниями золотого уровня Неудивительно, что численный перевес помог им только в начале, когда команда не знала, чего ждать от врагов. Да и вражеских петов Кир с Сергеем уже прикончили. «Я внутрь!» — крикнул Фрис, прикрываясь барьерами. «Не убивайте их и не дайте зайти в здание!» «Легко сказать!» — прошептала девушка. После приказа лидера Кир перешел со своего любимого кислотного облака на старый добрый оглушающий удар. Катя же приказала Рою и Тигру перекрыть своими телами путь в здание, спрятавшись за ними. Речники, осознав, чем им грозит контроль своего кланового замка кланом Приз, сами попытались нарываться на смертельный удар, чтобы очутиться внутри. И одному это даже удалось, вот только счетчик никуда не делся. А у удачливого смертника вместо респауна получился гейм-овер. После такого игроки уже и сами не спешили наражен но и кир не зная у кого сколько жизней из врагов осталось не торопился атаковать воцарилось шаткое равновесие вы захватили клановый остров ваших врагов клан приз одержал победу над кланом алые реки клан алые реки теряет уровень клановый остров достиг десятого уровня внимание вы достигли границы кланового развития — Ну что, поговорим? — задал вопрос вышедший Фриз.